Подобные предположения, однако, еще не доказаны, и в то же время мы наблюдаем множество примеров, когда терапевтическое воздействие на организм не приводило к излечению от неврозов, и, напротив, к успеху приводили как раз психические средства, сыгравшие роль экстрактов желез. Сегодня же, обогащенные новым опытом, мы видим, что причины и способы исцеления неврозов следует искать не в привычной эндокринологии, а в далекое от привычного понимания этих проблем Области психологических факторов, рассматривая их как некое вещество. Например, утешение или удовлетворительное толкование могут привести к целительным результатам, которые, в свою очередь, могут сказаться на функциях желез. Хотя врач своими словами всего лишь сотрясает воздух, для пациента они будут весьма важны. Слова важны тогда, когда они несут в себе и передают определенный смысл или значение. В этом и заключается их воздействие. Однако смысл — понятие духовное, и, по моему мнению, его можно назвать фикцией. Но фикция помогает нам оказывать на заболевание более эффективное влияние, чем химические препараты, кроме того, воздействуя при этом и на происходящие в организме биохимические процессы. Происхождение этой фикции не имеет значения. Я могу создать ее сам или же получить извне посредством языка, но она всегда может принести мне выздоровление или болезнь. Думается, что хотя фикции, иллюзии и мнения — вещи самые неосязаемые и нереальные из всех, которые только можно вообразить себе, их психическое и даже психофизиологическое влияние оказывается самым действенным. Медицина, двигаясь в этом направлении, открыла душу и поэтому не может больше отрицать существование психики как субстанции, если не хочет лукавить сама с собой. Следует признать, что влечение обусловливает психическое в той же мере — в какой психическое, в числе прочего, обусловливает влечение. Концепции Фрейда и Адлера не не потому, что являются психологиями влечений, а потому что они односторонни. Их психология лишена души, но она подходит всякому полагающему, что он не имеет каких-либо духовных запросов или потребностей. Но тогда заблуждаются оба, и врач-пациент. И Хотя эти теории гораздо ближе подошли к пониманию психологии неврозов, чем... Любой ранее существовавший в медицине подход, их стремление ограничиться одними влечениями не отвечает глубинным потребностям больной души. Предлагаемые ими концепции слишком научны и слишком очевидны. Они слишком мало уделяют внимания фикции и воображению. Короче говоря, они слишком мало сообщают смысла, в то время как избавляет лишь значимое.